Глава 31. Это проклятая новая жизнь. Полотном прильнула к ране, жадно напитываясь гниющей кровью. Кривой клюв пинцета нырнул, взев разверстый плоти, вытягивая жёлто-красный комок спутанных ниток, и пациент надсадно захрипел, прокусив губу. "Полин, оставайся у койки на коленях", сосредоточенно прошептала. "Ещё немного. Потерпите".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 и передвинула к тебе миску, где уже лежала игла и завиток конского волоса. Прибери по Алина, указала она на таз и понизила голос. И настойки подай сильно мается. Настойкой в госпитальном жаргоне стыдливо именовался самогон, выдержанный на сборе трав и применявшийся монахами тогда, когда пациенту было особенно тяжко переносить болезненную процедуру вроде наложения швов или удаления из раны осколков кости. Сию минуту, сестра. Прислужница подхватила таз и торопливо вышла за дверь. Но самый кладовой её кликнула одна из монахинь. Полина, поспешай в смотровую, тебя сестра Юлиана зовёт. Говорит, раненного привезли, каких ты ещё не видала. Хочет тебя наставить. А за тебя я тут похлопочу. Девушка мысленно закатила глаза. Она надеялась, что сестра Стела разрешит ей самой наложить пару швов.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 Когда Полина прошмыгнула в тяжёлую дверь, у стола уже высилась сестра Юлиана в переднике с засученными рукавами. На столе виднелся неподвижно распростёртый человек. Он дышал короткими рывками, словно воздух был пригоден для дыхания лишь одну секунду из четырёх, и он боялся упустить эту особенную секунду. Полина подошла ближе, повинуясь непреклонному кивку наставницы. Пациент был не молод, грязный и оборван. подтёк по лицу не естественного жёлто-серого цвета, обрисовывая набухшие на висках вены, заливаясь за воротник и путаясь прозрачными каплями в слипшихся седых волосах. С края стола свисала кисть руки, и прислужница вдруг заметила, что эта холёная белая рукав в пене грязных обтрёпанных оборок рукава совсем не подходит к жалкому облику раненого. А сестра Юляна, уже расстегнувшая на пациенте камзол и spodny urbach, бесстрастно начала пояснение. Пока без сознания, Господь милостив. Только что привёз гондольер, жив, но дело плохо, крепко избит, сломано несколько рёбер, много глубоких садин, кровоподтёки по всему телу. Однако худо не это, горемку сбросили через парапет в канал, да не заметили привязанных гандол. Рухнула аккуратно на носовую фигуру, хребет перебит, ходить больше не сможет. Монахиня осияла себя широким крестом. Малые повреждения залечим, а там, Господь велик, теперь подойди ближе.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 Сестра Юлиана с наровисто пережала обеими руками колени раненого. Прислужница взялась за сапог и вдруг отшатнулась бледнее. Полина, не время для нервных обмороков. Этот человек страдает, холодно отрубила наставница Сверля безтолковой ученицу выжидательно суровым взглядом. Простите, сестра. Девушка сжала губы и снова взялась за дорогой чёрный сапог с бордовым кантом вдоль шва. Уже стемнело и время приблизилось к ужину. Сестра Юлиана шагала по коридору с корзиной, позванивавшей какими-то склянками. В полутьме она не сразу заметила Паолину, стоящую у колонны, но прислужница сама устремилась навстречу. Сестра Юлиана, проговорила она, и монахиня отметила горящие на бледном лице пятна румянца. Сегодняшний пациент пришёл в сознание, я слышала, сёстры в Костелянской толковали.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 Пациент действительно был в сознании. Он лежал на жёсткой койке, всё так же натужно дыша и глядя в потолок погашшим взглядом. Сестра Юлианна непререкаемым жестом велела по олене остаться у двери, а сама склонилась над койкой. «Где я?» — прошелестел раненый. «Вы в госпитале Святого Франциска», — мягко, как говорила только с пациентом и ответила монахиня. «Скажите, сударь, болят ли рёбра?»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 «Грех вам!» — тихо и твёрдо отрезала монахиня. «Потери — это испытание, а за стойкость в испытании воздаётся награда. Я не нравоучаю, я сама однажды всё потеряла и имею право на эти слова!» Раненый страшно оскалился, а голос его вдруг окреп. «Никто не имеет. Никто не знает. Оставьте меня!» Сестра Юлиана нахмурилась и уже собиралась что-то возразить, как Полина вдруг шагнула из темноты к самой койке. Раненый машинально взглянул на неё, потом неловко повернул голову и вгляделся в черты её лица. Он долго смотрел на девушку, странно шевеля губами. А прислужница подняла руку и медленно сняла с головы веллон, не слыша возмущённого восклицания наставницы. Девочка Хрипло, но спокойно и даже задумчиво протянул увечный. «Так похоже. Только та была селянка. Всё из-за неё. Из-за неё он. Будто бес в него. Это была я», — глухо отсекла Паалина, стискивая Вилон во взмокшей руке. Почти минуту они молча смотрели друг другу в глаза. «Да». А потом девушка попятилась и бросилась вон из кельи. Сестра Елиана не посмотрела ей вслед. Она лишь открыла корзину, снова склоняясь над пациентом. Полина ожесточённо мела в кладовой пол, шваркая метлою плиты так, что трещали хворостины. О неминуемом наказании она не задумывалась. Да и что за дело ей было до чистки ненавистного котла? Это был он. Голос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 Мехко сказала она, садясь на скамью у койки. Что вам непонятно? Проскрежетал колеко. Оставьте меня. Я не хочу. Просто дайте уйти. А монахиня поставила бульон на стол и опирлась локтями о край койки, глядя врачу в лицо задумчиво и будто даже с любопытством.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 И относился к чувствительным людям снисходительно и иронично. Но сейчас всё в этой каморке, знакомое до мельчайших деталей, казалось ему чужим и непривычным. На столе всё так же топорщились перья, серая перчатка свешивалась с угла, несколько листов бумаги, исчёрканных на все лады, были придавлены поблёскивающей медной чернильницей. Из ведёрка с золой у камина торчала рукоять кочерги. На запертом секретере лежала шляпа,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 Капитан молчал механически, раскладывая кинжал, часы и кошель на столе в ровный ряд. «Чёрт бы вас подрал!» — задумчиво и без всякого ожесточения промолвил он. «С вашим приходом в отряд всё стало с ног на голову, полковник. Мне казалось, что рухнет мир, а этот человек останется незыблем. Поверить не могу». Годилот молчал. Он никогда не видел сухого деловитого капитана таким подавленным.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 Клементы из тех старых вояк, которые верят в воинскую честь стоящую превыше устава. Была и рыцарская закваска. Такие люди почти перевелись. Промолов стал и мерно зашагал по кабинету. Гаделот поднял голову. Мой капитан, кто будет назначать наказания? Военные трибуналы это хорошо. В моём роду не водилось святых, и за свою битую голову я мстить не стал бы. Но мой полковник мёртв.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 ремолани весело усмехнулся а в день вашей присяги я готов был поклясться что это вы вступайте я сообщу вам о погребении оглушительный крик разорвал ночь и гадилот вскочил с койки спотыкаясь о лежащие на полоса сапоги отшвырнул их ногой и ринулся в непроглядную темноту комнаты на звук хриплого дыхания пепа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 А потому им лучше снова поселиться вдвоём. Пеппа не стал спорить, даже не особо делая вид, что повёлся на нехитрые отговорки шотландца. Ободрённый его покладистостью, годелот пошёл дальше и предложил устроиться в маленькой тратории на тихой улочке, проходящей у самой границы Сан-Поло и Дорсадуро. Как хочешь, невыразительно отозвался Пеппа. Поколебался минуту и поправив плотную чёрную повязку на глазах, обернулся к другу.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 «Флейту оставь у себя и сделай так, чтобы я не знал, где она». Годилот лишь кивнул. «Доверься мне». И начался ад. Несгибаемый Пепа, не умевший принимать помощи и никогда не просивший пощады, сорвался в бездну. После одиннадцати лет слепоты он обрёл зрение в огненном кошмаре. И кошмар этот следовал теперь за ним по пятам.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 Ньютомима перечислял предметы, помогая Пепа связать их незнакомый облик с привычным названием. Ястребиным взглядом следил, чтобы оружейник не князявывал глаз за едой и с открытыми глазами поднимался и спускался по лестнице. В лавке заставлял сдвигать повязку на лоб и выбирать овощи, сыр и прочее, снят руководствуясь только зрением. И всё же накрывал свечу колпаком, зная, что огонь повергает друга в ужас.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 И наступил вечер, когда шотландец поднялся в комнату и застал пэпа сидящим у стола. На столе горел трёхрогий шандал, а оружейник занимался странным делом, обводил пером буквы в раскрытой книге. Гадилот тихо прикрыл дверь, чего-то боясь спугнуть эту тишину, освещённую тёплыми кругами пламени свечей. А пэпа, не оборачиваясь, спросил: "Тебе сегодня пришло письмо?" "Да", секунду поколебавшись, ответил шотландец, "но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 Красноречие не мой конёк, Пеппа. Просто скажу, что в моей бестолковой жизни была лишь одна страница, стоящая дороже сотен прочих вместе взятых. Моя любовь к твоей матери, вы она никому не принесла счастья, на что бы ни случилось после, у меня всё же есть ты, а значит, всё было не зря. Надеюсь, тебе не придётся читать всю эту сентиментальную голиматю стареющего солдафона. И всё же обязательно возьми деньги. Я очень надеюсь, что Макрок принуждев вправить тебе мозги. До послезавтра, Пеппа. Клаудио Орса. Зачёркнуто. Отец. Отстрепчиво вор карманник Пеппа вышел дон нам Хосе Хермано Аларконом де Кабрера Сансегундо, о чём имел соответствующий документ на гербовой бумаге, обладателем небольшого, но весомого состояния и глубоко несчастным человеком.